Глава 7. Алта. Крейсер медленно дрейфовал в плоскости клифтики. Гаданда уже успела превратиться в зелёный шар с двумя белыми городышками по бокам. Десятки и сотни секторов, палуб, отсеков, пастов требовали человеческого присутствия. Колоссальное хозяйство диска нуждалось в постоянном присмотре и толковом управлении. И еще на орбите Гаданды инженеры кое-как активировали все модули авторемонта, задействовали синтезаторы, перепрограммировали всех роботов, огромное киберстадо. Надо было в кратчайшие сроки привести все органы управления кораблем к человеческим стандартам. Люди пахали в четыре смены, переделывая чужое и осваивая смежные специальности. Пилот и инженер-контролер Федосеев Один заведовал шестью основными шлюзами. Планетолог Фаворский принаравливался к подобным искривителям пространства или, как их ещё называли, генераторам нелинейности. Фаворский один сидел в секторальном посту у вас, и надо было ему, в случае чего, оборонить весь миддл-сегмент корабля. Планетологу помогал инженер Толик Вишневский. Он занял боевой пост неподалёку. и с энтузиазмом овладевал наукой побеждать в космическом бою. С его пульта управлялась целая батарея аннигиляторов, ужасающих излучателей антиматерии. Одним импульсом толик мог бы сжечь маг Дюранга. Даша Васнецова стала оператором систем внутреннего транспорта. Зеленоглазая Маруся Трофимова следила за сервис-центром и одновременно наводила порядок в жилых секторах на второй палубе. Лена Попова, чью фамилию многие мужчины произносили с ударением на первом слоге, увлечённо занималась госпиталем и строго спрашивала за несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Дело нашлось всем без исключения. Перестроили даже молоденькую женю, недавней школьнице доверили корабельную гидросистему и кислородные синтезаторы. А середа с утра до вечера пропадал то в ходовой, то в боевой рубке. Флагман у доброфлота приходилось туго. Ему надо было поспеть везде и одновременно. Миновали 3 дня. Старшие офицеры Серида, Капаныгин, Нупуру, Гупта собирались, посовещались с товарищами и postanвили выходить в постпространство. Я предлагаю стартовать к Алтее, сказал Серида. Надо глянуть, что там и как. Может, ещё удастся хоть кому-то помочь. На этом прения закончились. Приготовиться! разнеслось по кораблю. Через час выходим в подпространство. Все по местам по посадочного расписания. Готовность номер 1. Внимание, все по местам. Двигатели на разгон. Громадный корабль, освещённый садирой, открыл решётки гравитаторов и резко ускорил движение. Гигант уносился в пустоту, всё разгоняя и разгоняя своими мегатонны. пока ярчайшая сиреневая вспышка не полыхнула в точке нахождения Донара. Крейсер пронзил пространственно-временной континуум и вышел в подпространство. Финишировал корабль в трех мегаметрах от пункта назначения. Рос-248. Яркое алое солнце Алты полыхало вдали, распуская космы протуберанцев и путаясь в серебристо-жемчужной мантии. А планета-цель, повернутая дневной стороной, катилась по своей орбите, густо синим шариком, местами алта отдавала фиолетовым. Такое смешение спектра от весёленьких цветов, вроде голубого и зелёного, по неволе вызывало зябкость, словно от планеты тянуло сквозняком. Донар, поднятый над плоскостью клиптики, сориентировался и откорректировал траекторию полёта. Поздравляю экипаж с первым дэй переходом. сказал Середа по интеркому. Звучатели псевдомозга, навигационной системы, докладывавшего индексы дрифф момента и степень остаточной нелинейности, вдруг затихли, и по кораблю проревела: "Боевая тревога!" Середа бросился к пульту и рявкнул: "Сканировщики, спите!" "И как нет?" зачестил нупуро. "Наблюдаем корабли Себовых на орбите." 6 эсминцев, большой десантный транспорт, штурмовики и орбитальные боббордировщики. Что с планетой? спросил Середа. Там должны быть две базы, крикнул Вайнштейн. Я помню, сердито отозвался Тапи. Так, регистрируются обширные лесные пожары на северных материках, отмечены точечным подъёмом уровня радиации. Стоп! Пошёл запрос о сибумов. Это флот прикрытия к Мандер. Жавы захватили Алто. «Все станции планетарной защиты на поверхности подавлены! Высажен десант! Идет наземная зачистка!» «Рубка связи!» — вызвал Середа. «Есть рубка связи!» «Провести канал Досибумов! Григорян, картинку с изолятора на пульт! Живо!» «Погони им Дезу!» Анастас бросился к терминалу, и на мониторе показался бывший капитан крейсера, посаженный в камеру хранилища. Связь. По каналу давать видео с камеры, аудио с рубки. Есть? Гум, ко мне, будешь изображать капитана. Гумно взад. За минувшую неделю подтянувшие свои познания в Сибумском, быстро подошёл к пульту. Надо в срочном порядке уничтожать их флот. Развоевался Григорян. Отставить, буркнул Середа. Не о том думаешь. Гум, давай. Гум навзад длинным пальцем прижал усик спикера и заговорил: "Схац хозза, хсоссуа хостса, зоса". Откликнулся невидимый капитан сибомского эсминца, веретенообразный корпус которого чётко выделялся на фоне алтианской облачности. "Тамсоу". Он приветствует собратьев оружию, перевёл гум. Что ему сказать ещё? Спроси, сузил глаза середа, все ли посёлки и гарнизоны хомы они зачистили. Гум спросил, так сильно открывая клювообразный рот, что стал виден режущий роговой край нижней челюсти. Схалатс. Ответил Сибум. Аю сусашо, асуф хомо, асусуатас. Он говорит, заволновался Гум. что южная база Хома была атакована с орбиты, но десант туда они не, не высаживали. «Очень хорошо. Скажи, что мы сами зачистим южную базу». «Са-асав-хомо!» — передал Гум. «А-ц-су-сау-хау-та-су-а-с-а-с-а!» «И-с-су-а-ц-с!» — просвистело в селекторе. «У-сум-хомо-са-асав!» Зеленый огонек показ. Гом отвалился в кресле и выдал перевод. Они выразили радость, благородность и пожелание всеобщего оптимала. Огромное им спасибо, серьёзно проговорил Середа. Так, конец связи. Всем боевым постам, готовность 0. Даша, Лена, Чак, подготовить госпиталь и жилые секции. Выходим на орбиту. Курс южная база. С орбиты Алта уже не казалось темно-синий. На панорамном экране проплывали коричневые равнины, кое-где прорезанные складками красных гор. Реки и озера казались почти черными, с золотистым отливом. Моря на крайнем севере и юге приобретались свинцовый цвет, а в тропиках — густо аметистовый. На Алте было девять материков. Северная база землян располагалась на самом крупном — размером с Бразилию. А на юге колонисты облюбовали субтропики и обосновались на континенте Кюри, величиной с Мадагаскар или Борнео. Опорную станцию базы Середа высмотрел сразу. Её отмечали два вытянутых белых треугольника. Так из космоса выглядят лесные пожары. Снижаемся. Криссер пошёл на спуск. Григорян и Шанкар напряглись за пультом, держа пальцы на контактах биоуправления и стараясь закончить переход в стационарное состояние как можно скорее. Диск перешел в горизонталь и понес все над обширной равниной, унылой и безрадостной, как земные торфяные болота. Внизу мелькали осклизлые гряды бурого камня, покрытые извилистыми космами грязно-коричневой поросли. Длинными, лешимися клоками и плетьми, вытянутыми по ветру. Стремительно пронеслись по экрану очертания скал, песчаных намётов, каменного крошева, коричневых чащ. И вдруг маленький космодром показался из бурых лугов и перелесков, а за куполами зданий встали в ряд все вдоживые конусы звездолёты типа Призрак. Потом и посёлок поднялся из шоколадного вельда. Слепо таращились круглые окна приземистых зданий. Горбились ангары, похожие на половинки серых бочек. Угрюмо чернели ямы на местах четырех боевых станций. Их сибумы выжгли в первую очередь. «Полная мощность на оси!» — приговорил Григорян. «Малая статическая тяга!» «Гравипривод норма — норма!» — сказал Копаныгин. «Малой тягой на посадку!» «Ноль-ноль! Гравитаторы в нейтраль!» Внешнее отражательное поле ставить по надиру, приказал Середа и добавил: Могут и пополнуть. И палинский диск покрыл своей тенью всю базу. И пусть теперь сибумы на орбите гадают, какую такую изощрённую тактику биозачистки применит капитан крейсера: точечную, локально выборочную, тотальную? Гадайте, земнаводные, гадайте! Ослепительные ярко-фиолетовые вспышки ударили снизу, потянув по экрану огненный шлейфы. Защитное поле отразило удар. "Они били с ПоПМ", воскликнул Григорян. "Значит, живы", сделал вывод Середа. "Связисты, мигом наладить контакт. Каналы тянуть приватные или секретные?" "Есть", донеслось из рубки связи. "Готово". "Экипажам земных кораблей", заговорил Середа. "Всему персоналу базы Над вами висит бывший крейсер Сибумов. На его борту люди. Мы захватили крейсер. Теперь это наш корабль. Немедленно покидайте укрытие и поднимайтесь к нам на борт, пока Сибумы не очухались. Сейчас мы выйдем. Только, пожалуйста, сначала смотрите, а потом уже стреляйте». Середа выпрямился и махнул рукой Капаныгину. «Давай дуй на поверхность», — велел он. «А, впрочем, пошли вместе. Бегом, бегом!» Они вышли из рубки и помчались к центральному транспортному терминалу, по дороге собирая добровольцев. Вбежали в подъёмник и покинули кабину на нижней десантной палубе. Жерло гравилифтов уже мерцали синими линзами. Спустившись на грунт, добровольцы рассыпались и залегли, резко поводя дулами бластов. Кто их знает этих сибумов, может, специально заманили туда. показал Середа, вытягивая руку к главному зданию базы, четким прямоугольником, врезанным в лиловое небо Алты. Пятерка сорвалась и побежала, прикрывая флагмана доброфлота с тыла и защищая фланги. Было тепло и сыро, но Середа сразу пожалел, что вышел без скафандра и, главное, без шлема. Пахло гарью, несло мертвичиной, нос забивало душным запахом пережженного грунта. От гарнизона ничего не осталось. Только покорёженные жаром костики куполов пыжили градиусы из земли, заляпаные стёкшим пластиком. А городок, в котором жили, учились и работали более тысячи людей, свёлся к двум-трём копонирам в центре. Жилые дома снесло плазмой, а обгорелым пенькам угадывались насаждения, а ближе к центру начали попадаться обгоревшие трупы. "Что ж вы творите, гады?" просипел Капаныгин. "Жабы. Пойдём, глянем у главного здания." Кмура произнёс Середа. "Здание самое первое и самое большое было цело, даже окна не расплавились." "Там кто-то есть!" крикнул Капаныгин. Из главного входа вышел человек в тонком одеянии, вроде блестящего чёрного трико, и замахал белой тряпкой. "Не стрелять!" на всякий случай сказал Капаныгин. Человек приблизился. Был он долговяз, выгоревшие волосы его торчали щеткой над длинным коричневым лицом. «Кто вы?» — крикнул он. «На борт давай!» — резко ответил Середа. «Спрашивать он еще будет». «Да откуда же я знаю, что вы свой?» — плачущим голосом откликнулся парламентер. «А у вас что?» — усмехнулся Виктор. «Есть выбор». «Вы правы!» — покорился долговязый и представился. «А у вас что?» — усмехнулся Виктор. «Координатор Бюро межпланетных отношений на планете Алта!» «Жерар Москвичев!» «Собирайте всех, ЖЖ!» «Да и пусть эти доблестные пушкари загоняют свои звездолеты в ангары!» «Миша, распорядись!» Капаныгин вытащил из кармана стержень коммуникатора и скомандовал. «Идосеев, отворяй второй и третий шлюзы!» «Тон момент!» Послышался писклявый ответ, и в днище дитско образовались два отверстия. тут же, окаймившиеся зелёными огнями. Всем призраком, заговорил в радиофон планетарный координатор. АПМ, да активировать. Следуйте куда вам было сказано. Один из конусов послушался сразу. Он бесшумно поднялся, а под самым днищем крейсера его подхватил гравизахват и втянул в док. У вас много людей? спросил Серида. 400, вздохнул москвичёв и тут же поправился. «Триста двадцать шесть человек и семьсот два Кскацка. Это беженцы с Бессеры. Их корабль был подбит и едва смог финишировать. Отсюда его не видно». «Понял», — кивнул Середа. «Давайте всех на борт и в темпе. Места у нас много. Раненые есть? Человек двадцать», — ответил приободрившийся координатор, начавший верить в неожиданное спасение. «Выносите всех. Женщины, раненые, дети. Вперед!» И быстро, иначе нам всем каюк. От главного входа потянулась колонна людей. Мужчины бежали, подгоняя женщин. Мамы и бабушки спешили, держа за руки детей. Маленьких несли на руках. Чада почти не рвели, таращились только вверх на диск, застивший всё небо. Роботы медслужбы рысли, волоча раненых Тяжелых, в тяжёлых универсальных регенерационных блоках. лежачих в экспедиционных медбоксах. Подятчи ковыляли сами. Много было сломленных рук в пластмассовых коконах, ожогов, носпих заклеенных заживляющими тампопластырями. А потом среди до увидел первого хадска, гуманоида. Мощная лысая голова, огромные совершенно круглые глаза и тоже круглый рот, только маленький. Ибочка носа ещё меньше. Ушей нет, как у гума. Зато на руках аж по шесть пальцев. Ростом хакцкие не вышли. Рядом со здоровенным звездолётчиками они смотрелись отроками, хрупкими и белокожими, даже малость из-за синью. Миниатюрные, глазастые. Одеты хацкие были в рубахи до пояса и короткие белые штаны. В руках они бережно несли прозрачные сферы с отки с личинками. Личинки гнулись буквой S и вытягивались. А где у них зад, где перед, помогали понять два чёрных блестящих кругляша глаза. Под зенками мигавший кружочек пертов. Надо полагать, личинки испытывали чувство голода. Двое хадсков тащили прозрачную бочку. Стенки её покрывали капельки мутного конденсата, а внутри горкой были сложены кожистые яйца. Ят спасает. Догадался Середа. Один из Кацков, обнявший садок аж с двумя личинками-двойняшки, повернул голову к Середе и сказал: "Та он на Антоиранау". Флагман до флота миловку улыбнулся и на всякий случай кивнул. Кацк тоже склонил голову белую голову и побрёл к гравилифту. Всё, добежал запыхавшиеся москвичев. Никого не осталось. Я проверил. Уходим. Кивнул Середа, махнул рукой Копыгину и поспешил сам, прикрикнув на координатора, чтобы тот бежал по рельефу. База опустела. Гравелифты погасли. Закрылись шлюзы. Рейсер плавно поднялся в небо. Розовые облака вспухли вверх и разошлись кольцевым валом, словно при наземном термоядерном взрыве. Середа поднялся на главную палубу и сразу окунулся в шум и гам, плач и рёв. Крик и стон. Женщины метались в поисках своих крохотулечек. Дети бегали, потеряв из виду родителей. Мужчины бестолково суетились, не ведая, чем заняться. Кацк с садком в руках жался к стене с таким видом, словно готовился упасть в обморок. Тихо! гаркнул Середа. Толпа беженцев затихла, будто кто звук выключил. Попова! Кэсиди! рявкнул Середа. «Раненых в госпиталь!» «Будет исполнено!» Бойко ответила Лена и подвела под руки сразу двух полуголых мужиков с обширными пластырями на обожженных местах. «Каллиган, обеспечь роботов медслужбы! Женщины с детьми и дети без родителей! Все в жилые отсеки! Это прямо и направо! Даша, обеспечь расселение!» «Есть!» Откликнулась Даша, как заправский квартирмистер. А мужчина, ш16 и до 60, попрошал штаца. У нас не хватает канониров и лётного состава. Кто из вас звездолётчики? Выйти в строя. Шагнул сразу человек 100. Порядок, обрадовался Серида. Поступаете в распоряжение капитана Копаныгина. А если я, прочь войны! Агрессивно выступил крепенький старичок с розовой лысины и малоподвижным лицом. «Ну, если уничтожение ваших друзей и соседей ничему вас не научило, то...» Середа развел руками. «Отправим вас назад. Будете встречать Себумов цветами и хлебом с солью». «Я не шучу!» — озлился старикан. «И мне не до шуток!» — отрезал Середа. «Я офицер и собрал вас здесь вовсе не для того, чтобы просить об одолжении. Мне с вами нянькаться некогда. Я приказываю, а вы будете выполнять мои приказы. Ясно?» А если я не подчинюсь? Задиристо осведомился старпёр. Толпа с интересом ждала ответа. Тогда я прикажу расстрелять вас на месте, полно ответил Середа. По закону лояного времени вопросы есть? Вопросов нет, смиренно проронил старпёр и вернулся в строй. Так вы по-настоящему воевали? спросил юноша с горящими глазами. Расскажите. Боюсь, милостивый судере, усмехнулся Середа. что возможность уевать по-настоящему представится и вам самим, и очень скоро. Да, на орбите их уже ждали. Шесть эсминцев, истребители-носец и десантный транспорт совершали угрожающие эволюции. Сотни штурмовиков и истребителей-пустотников вились вокруг, словно мухи над желанной добычей. Гум навзад, озабоченно шевеля нижней челюстью, подошел к середе и сказал. «Командир! «Эти бумы лютуют, они сильно возбуждены и постоянно спрашивают, почему биозачистку территории Южной базы мы провели неэффективно и неоптимально и использовали ресурсы крейсера. Они требуют досмотра корабля». «Много хотят», — смыкнул Середа. «Но мало получат. Крейсер в боевом режиме». «Так точно», — уставно ответил Григорян. «И когда успел научиться?» Распредели народ по специальностям, велел Сиреда. И возвращайся, я буду в боевой рубке. Скажите, командир, на чистом русском языке спросил Кхацк с атком. А мы тоже мобилизованы? Сиреда нахмурился. А почему нет? сказал он. Или вы тоже против войны? Я не хочу убивать, серьёзно ответил Кхацк. Но я буду это делать. Себу мы сожгли три мои семьи. У меня на руках умер родной муж моих младших жён в подклане. Гибель врагов не вернёт моих близких, но пусть всебу мы умрём. Вы кто по специальности? Поинтересовался Серида, чуя эхо лёгкого потрясения в глубине сознания. Это же инопланетянин. А ты его пытаешь на предмет профессиональных показаний, словно начальник отдела кадров. Я инженер, ответил Кхацх. Работал с эмиттерами защитных полей и могу вам пригодиться. Вы возьмёте меня в экипаж, командир? С радостью, воскликнул Сиреда. У нас ни одного филлера на крейсере. Как мне называть вас? Меня зовут Па Такет. Поклонился Кхацк. Па клановое имя, Такет личное. Можете называть меня просто Така. Командир! закричал Гум. Исминцы атакоующим построению. За мной Така бросил Серида и бегом кинулся в боевую рубку. Исминцы Сесивумов выстроились клином и медленно приближались. Множество космических истребителей группировались двумя крыльями по обе стороны от исминцев. Десантный транспорт и корабль-матка держались в стороне. Маневровая готовность, крикнул Серида. Я есть маневровая готовность. Ответил неизвестный парень, веснушчатый и угрюмоватый, согнувшийся за пилоском терминалом. Грави компенсаторы на максимум. Поле по фронту. Посты у вас, двое. Полной тягой по хорде. Крейсер окутался фронтальным полем отталкивания и бросился на вражеский клин. Ближайшие 3 сминцы оказались в активном фокусе орудий Даннара. Огонь! Грянул средида. Из минцев попытались выставить защитные поля, но удар батареи крейсера сокрушил эти радужные плёночки. Корабли противника поражались сразу во многих местах, раздувались сферами атомарного огня, ломались, вспухали бортами и лопались, швыряя из густки пламени. Эскадрилья истребителей совершила заход с левого фланга, но Ваштейн вовремя врубил искривитель пространства. Это было похоже на прозрачный занавес. Он колыхнулся так, что звёзды за его незримой плоскостью закачались, меняя цвета от красного до голубого и обратно, и маленькие космоатмосферники налетели на него и пропали, распались на кварки в области нелинейности, оставив по себе лишь слабое излучение. Истребитель слева заметалась по боевой рубке. Медль батарея, пли! Прорвавшиеся истребители построились с рефлектором и одновременно испустили лазерные лучи, складывая их в пучок. Так и замешкался, и луч его шнура счетимо задел мидельсегмент, покрыв внешнюю броню сотнями каверн, кипящих из желто-белой биокерамикой. "Два исменса прорвались", закричал веснущитый. "Атака по надиру! Ставлю по диаметру", резко произнёс по такет. Середа увидел, как пара вражеских исминцев зашла к кресеру под днище. Если сработают их главные боевые установки, то сразу две области нелинейности лизнут донар, и уже никакое поле не спасёт. Когда трещит метрика, материи приходит конец. Сильно сплющенные сфероиды вверху надстройки Сминцев развернулись и перекосились. Так-а, заопил Середа. Сто к ним полем. Кацкх понял. И митры заглотили энергию столько, что чуть не подавились ею, и резко выросли секторальные защитные поля вниз. Одно поле ударило правый из усминцев по надстройке и переломило себе бомский генератор нелинейности надвое, как пряник. А другое, опрокинул левый корабль на борт, из генерированная область нелинейности поглотила его. Зал по батарее Вишневского добило прокинутый Сминец. Последний из уцелевших кораблей кинулся на утёк, но уйти из нормального пространства ему не дали. Донар бросился следом, как разъярённый медведь за нахальной лайкой, и располоссовал Сминица нигиляторами. Истребители Носец, Моя Чершив вдали, тоже решили уйти в подпространство. Середа поняла это по поведению космойстребителей. Те, все мрою метнулись за стартовавшим кораблём-маткой. "Догнать!" закричал Серида. "Нельзя позволить ему идти, наведут на нас весь флот". И давай, и боевая рубка зашумела на десятки голосов, торопливо отдающих команды по нисходящей. Истребители-носец резко увеличился на панорамном экране и попал в активный фокус. То, что вырвалось из орудий крейсера, в вакууме видно не было. Но результат воздействия украсил космос ярко-фиолетовым шаром пламени и мерцающей голубой туманностью между расходящимися кормой и носом корабля-матки. А вот большой десантный транспорт решил соригинальничать и вошел в атмосферу Алты. Донар добил его над северной базой, корабль расползся огненным облаком. «Все!» — устало проронил Середа. Он усмехнулся и оглядел рубку. «Поздравляю, друзья, с первой победой!» «Спасибо, спасибо!» В разнобой ответили новобранцы. «Спасибо, скажете тёще!» Ухмыльнулся Капаныгин. «Когда она угостит вас блинами?» «В космофлоте положено отвечать. Служу Земле! Ну-ка!» «Служим Земле!» Рявкнули Хома, Кханский и один семигуманоид. «То-то!» Довольно улыбнулся капитан.